Аделина. Экстренные вызовы в операционную в нашей клинике вещь редкая, почти экзотическая. Но сегодня мне пришлось отвлечься от бумаг и бежать в оперблок. Больная уже под наркозом, а Авдеев едва ли не сно квалится с сердечным приступом. С чего бы молодому мужчине, занимающемуся спортом и следящему за собой, вдруг испытывать проблемы с сердцем? Когда я вошла, он сидел на табурете в углу предоперационной, и его руки бессильно висели между колен. Сам он весь сгорбился, сутурился и имел вид совершенно нездоровый. Начав мыть руки, я велела Авдееву снять ЭКГ и отлежаться в комнате отдыха, понимая, что даже домой его отправить не могу в таком состоянии. Куда ему сейчас за руль? Реконструктивная маммопластика никогда меня не привлекала, но выбирать не приходится. Пациентка уже под наркозом, и я должна сделать всё, чтобы проснувшись, она осталась довольна. Ну хочет женщина исправить форму груди после беременности и родов, кто ж ей запретит? Главное, чтобы клиентка получила то, чего хочет, а моё личное к этому отношение должно остаться, так сказать, за кадром. В своё время я отказала Оксанке в такой операции. Она считала, что с возрастом грудь обвисла и неплохо бы сделать её более привлекательной, но я наотрез отказалась положить её в клинику. Владыкина немного пообежалась, а потом наткнулась где-то на фотографии, демонстрировавшей в красках работу хирурга с двумя явно левыми руками, и облегчённо вздохнула, признав мою правоту. Я не стала говорить, что в моей клинике ни с кем подобного бы не случилось, но произведённым фотографиями и эффектом осталась вполне довольна. Проследив, как пациентке наложили бандаж, я вышла в предоперационную и почувствовала, что у меня кружится голова. Да, всё-таки рановато я взялась оперировать, но выбора не было. Пошатываясь, я размылась и, прихватив халат, отправилась в ординаторскую писать протокол. Очень хотелось курить, но я знала, пара затяжек сейчас только усугубит головокружение, а привлекать к себе внимание не здоровьем не хотелось. Надо было ещё разобраться с Авдеевым и его приступом. Что-то часто стали с ним случаться какие-то мутные истории. Авдеев, вопреки моим ожиданиям, не отлёживался в комнате отдыха, а сидел в ординаторской и что-то чертил на планшете. Вы всегда нарушаете рекомендации данные вам врачом, поинтересовалась я, садясь за столу у окна. Я снял кардиограмму, там ничего серьёзного. А это вам решать, или всё-таки покажем тому, что в этом больше понимает? Сергей Иванович сейчас здесь, он посмотрел, сказал ничего серьёзного, упрямо повторила Авдеев, глядя на экран планшета. Послушайте, Игорь Александрович, не заставляйте меня пожалеть о том, что я взяла вас на работу раньше, чем закончился испытательный срок. А вы как думаете? Я думаю, что сегодняшний инцидент случайность, досадная случайность. Я вчера немного переутомился дела в этом. Я смотрела на него и не могла понять, Действительно ли он так считает или придумал оправдание, чтобы по какой-то непонятной мне причине не делать эту реконструкцию. Я заметила, что Авдеев избегает подобных операций, старается под любым предлогом отдать таких клиентов там уже Филиппу Басалаеву, объясняя это тем, что Филипп набил руку и выполняет подобные операции блестяще. А вы серьёзно думаете, что я не замечаю, как вы стараетесь не брать клиенток на реконструктивную маммопластику? Я всё-таки открыла окно и вынула сигарету. Вы ошибаетесь, твёрдо сказал Авдиев, но при этом сильно побледнел. Хотите, я подниму истории и посчитаю, насколько стоит ваша подпись? Аперацию, в конечном итоге, проводил Басалаев. Просто для статистики, чтобы вы не думали, что я предвзята, предложила я, выпустив облако дыма в окно. У нас не принято делить операции на интересные и не очень, новые. А я при своей квалификации гожусь на что-то более сложное, чем пилить носы. Вам так не кажется, перебила я, и Авдеев слегка сник. И при этом я не гнушаюсь делать ринопластику, если это требуется. Ну да, сперва добейся, а потом критикуй, пробормотал Авдеев тихо. Но я услышала: "Что же вы стесняетесь? Повторите громче или дух у них не хватает?" Он поднял на меня совершенно больные глаза и тихо спросил: "Вам нравится глумиться надо мной? Почему? За что? Чем я заслужил такое отношение? Вы ведь знаете, что я хороший хирург. Я разве сказала что-то другое? Мне просто непонятно, почему вы, находясь пока на первой ступени в иерархии нашей клиники, Позволяете себе выбирать, кого оперировать, а кого нет. Я не выбираю, также тихо сказала Авдеев. Мне сегодня стало плохо. Если хотите, я возьму все маммопластики на месяц вперёд. Я покачала головой и выбросила окурок. Его стремление что-то постоянно доказывать мне тоже не нравилось. Я, честно сказать, вообще начала жалеть о своём решении. Авдеев по-прежнему был для меня непонятен, и это раздражало. И, кстати, он был прав, говоря, что я стараюсь найти в его работе изъяны не потому, что они там есть, а как раз потому, что он был мне непонятен. Не желая больше продолжать этот странный разговор, я вышла из ординаторской и у комнаты отдыха наткнулась на кардиолога. Сергей Иванович, можно вас на пару минут ко мне в кабинет? Конечно, я собираюсь уезжать через полчаса, если больше нет консультаций. На сегодня нет, но мне нужно поговорить. В кабинете было прохладно, мне стало немного легче, головокружение почти прошло. Расположившись на диване, кардиолог выжидающе смотрел на меня. Сергей Иванович, вы смотрели сегодня ЭКГ Авдеева? Да, смотрел. Абсолютно здоровое сердце, как и должно быть у человека его возраста. И что? Никаких признаков перенесённого приступа? Абсолютно никаких. Странно. мне показалось, что у него какие-то проблемы, но сердечные патологии они не связаны, и вы далеко не первый, кому так кажется, но никто пока не смог выяснить, какие именно вздохнула я. Кардиолог бросил взгляд на часы. Аделина Эдуардовна, если больше нет вопросов, мне бы Да-да, конечно, я вас не задерживаю больше. Спасибо. Он ушёл, а я, включив компьютер, забегала пальцами по клавиатуре, набирая текст протокола операции. В дверь постучали, и на пороге возник Матвей. А я в суете даже забыла, что сегодня он здесь. Ты где была? В операционной. Проходи, садись, я сейчас. Работай, не отвлекайся. Махнув рукой, муж опустился на диван и потянулся. Спина затекла. А что ты в операционной делала? Авдеево подменила, представляешь? похоже, я симулировал сердечный приступ, чтобы спихнуть маммопластику. Оригинальный способ. Матвей, я не знаю, что делать, призналась я, сворачивая файл с протоколом. Я не могу его понять, и меня это очень беспокоит. Он избавляется от неинтересных ему операций, он то и дело ведёт себя странно, а потом отказывается хоть как-то это объяснить. И вместе с тем я давно не видела хирурга талантливее, чем он. Что мне делать, скажи? поддерживать талант, который в любой момент подведёт или выгнать человека, способного достичь высокого уровня. Муж пожал плечами. "Тебе решать, Деля. У тебя всегда был собственный критерий отбора врачей. Ты и меня первое время здорово изводила придирками". "То есть, ты думаешь, что я просто придираюсь по привычке?" уточнила я, хотя мне обидно было слышать подобное из уст собственного супруга. "Деля, ты стараешься выбрать лучших, вот и всё". просто делаешь это собственным методом, с которым я, например, не совсем согласен. Мажаров, ты это серьёзно? Абсолютно, подтвердил он даже не улыбнувшись. От дальнейшего разговора, который непременно привёл бы к конфликту, нас спас звонок внутреннего телефона. Из приёмного звонила дежурившая там Люба. Аделина Эдуардовна, вы срочно нужны. Что случилось? Никого из докторов нет, Матвей Иванович вроде как закончил, а привезли девушку из автодорожной. с направлением из городской больницы. Это дочь тамошнего главного бухгалтера. Лицо в ужасном состоянии, челюсть раздроблена и глазница пострадала. Нужен хирург, а все на операциях. Вызовите Авдеева. Не могу дозвониться. Всё, иду. Я бросила трубку и посмотрела на Матвея, напряжённо вслушивавшегося в каждое слово. Вот видишь, опять и мне надо идти и разгребать а я уже не в состоянии в операционную сегодня у меня голова кружится значит пойду я сказал муж будничным тоном ты куда ну сперва посмотрю что там а затем в операционную раз больше никому не знаю как в этот момент выглядело моё лицо но внутри расцвёл и заблугухал пышный сад Мажаров сам добровольно без моего нажима согласился снова войти в операционную. "Но ты ведь всё равно пойдёшь со мной? Я давно этого не делал. Мне нужна страховка на крайний случай". "О, господи, да я куда угодно теперь с тобой пойду", подумала я, изо всех сил сдерживая рвущуюся радость. Сдержанно кивнув, я пошла к двери, Матвей следом. Но уже в коридоре он обогнал меня и быстрыми шагами пошёл вперёд. Вот теперь передо мной был тот самый Матвей Мажаров, в которого я когда-то влюбилась и которому могла доверить всё что угодно. В операционной в первую секунду Матвей, как мне показалось, слегка растерялся, ну, быстро овладел собой и встал к столу. Я заняла место ассистента, приготовившись на всякий случай закончить операцию, если будет нужно. Хотя внутренне я была уверена, что это не потребуется. Мажаров прекрасный хирург, он не допустит ошибок. Мы работали более 3 часов, но сумели восстановить девушке и челюсть, и глазницу. Потребуется время на реабилитацию, но потом она будет выглядеть практически так же, как и до аварии. Глядя на размывающегося в послеоперационной Матвея, я с трудом удерживала рвущиеся вопросы. Но «Ну как ты почувствовал это вновь? испытал то удовлетворение, которое охватывает всегда после хорошо проведённой операции, и каково это снова войти в операционную после перерыва. "Да", протянул муж, закрывая кран и потягиваясь. Это было не так уж и страшно. "Возвращайся, Мажаров", тихо предложил я, боясь услышать его ставший уже традиционным ответ. "Я подумаю", серьёзно произнёс Матвей.